Глава Оказавшись в мастерской Мартина Белкота, расположенной в сторонке от поднимавшейся по склону холма улочки, называвшейся «Вейл», Эмма четко и ясно изложила все, что ей требуется. Она с первого взгляда по достоинству оценила плотника, простого и надежного под стать его изделием. К тому же приятно было познакомиться и с его младшими детишками, которые с веселым щебетом ничуть не робея выбежали поглазеть на сразу же приглянувшуюся им гостью. Что же до старшего отпрыска почтенного плотника, Эдви, проштрафившегося накануне и отпущенного домой Берингаром после изрядной выволочки, то он с видимым смирением строгал какую-то доску в уголке мастерской, однако не выглядел слишком уж подавленным. Во всяком случае парнишка с любопытством поглядывал на девушку яркими, зеленовато-карими глазами, а улучив момент, заговорщицки подмигнул брату Катфаэлю. Но пока они шли через город к замку, то поднимаясь извилистой улочкой к вершине холма, то спускаясь по пологому склону, то вновь поднимаясь к воротам цитадели — Девушка приумолкла, перебирая в памяти вчерашние события и обдумывая то, что собиралась рассказать шерифу. Когда они подошли к крепостным воротам, глаза Эммы тревожно расширились, но, как ни грозен был замок, ничто в его облике уже не напоминало об осаде. Ворота были распахнуты, и стража беспрепятственно пропускала горожан, стекавшихся к шерифу со своими жалобами и прошениями, ибо Жильбер прескот, многоопытный, искушенный как в делах войны, так и в делах мира рыцарь, которому уже перевалило за 50, слыл человеком, хотя и суровым, железной рукой искореняющим всякое беззаконие, но справедливым в разборе повседневных дел. Если он и не предоставил городу существенной помощи в устранении ущерба, понесенного во время осады, то, с другой стороны, и не облагал горожан непомерными поборами на восстановление столь же основательно пострадавшего замка. Одна из башен на Большом дворе до сих пор была заключена в строительные леса, а грозившая вот-вот рухнуть крепостная стена поддерживалась деревянными опорами. Эмма смотрела по сторонам широко раскрытыми глазами. Не только монах и девушка спешили в замок. Туда направлялись обеспокоенные отцы, надеявшиеся, что их набедокуривших отпрысков отдадут им под залог, двое монастырских служителей, которым досталось во время вчерашней свалки, и многочисленные свидетели, находившиеся на мосту или на пристани в разгар событий. Всех их через помещение для стражи провели в просторный каменный зал, увешанный прокопченными шпалерами. Здесь царила прохлада. Катфаэль приискал для Эммы местечко на скамье, стоявшую у стены. Девушка уселась и принялась осматриваться, хотя и беспокойно, но с нескрываемым интересом. — Смотри, брат! — воскликнула она. — Вот и миссир Корбьер! В этот момент в зал вошел его, а следом за ним уныло плелся Турстан Фаулер. Со вчерашнего дня он успел протрезветь, хотя взгляд еще оставался мутным. Здоровенный сокольничий, весь съежился, как будто желая стать незаметным. Он, несомненно, страшился своего разгневанного господина, но, судя по всему, настроился терпеливо сносить брань и попреки, лишь бы гроза поскорее миновала. — А он-то зачем здесь? — удивился Катфаэль. — На пристани его не было. И, судя по тому, в каком состоянии нашли этого бедолагу, он вряд ли сумеет что-нибудь толком вспомнить о вчерашнем вечере. Однако ему, похоже, есть что сказать, иначе Корбьер не привел бы его сюда. Он ведь вчера грозил, что для вразумления посадит этого малого на весь день под замок. — А это шериф? — шепотом спросила Эмма. Жильбер Прескотт вошел в зал в сопровождении двух законников, с которыми советовался насчет соответствия своих решений обычаям, хартиям и жалованным грамотам. Сегодняшнее разбирательство еще не было судом, но от единоличного решения шерифа зависело, будут ли возмутители спокойствия освобождены до суда под залог и отданы на поруки своим отцам, или же им придется дожидаться решения своей участи в темнице. Шериф, высокий, худощавый мужчина с коротко подстриженной черной бородкой, держался прямо и энергично, и один лишь взгляд его проницательных глаз мог усмирить любого буяна. Без лишних церемоний шериф занял свое место, и сержант вручил ему перечень имен, взятых под стражу юнцов. Увидев, как он велик, прескот поднял брови, что не сулило ничего доброго. — Стало быть, именно эти лоботрясы учинили вчера беспорядок, — промолвил шериф, разворачивая свиток и хмуро разглядывая его. — Ну что ж, мы этим займемся. Но прежде надо рассмотреть более серьезное дело, касающееся смерти почтенного мастера Томаса из Бристоля, в котором часу его в последний раз видели живым. По словам работников купца, — Он ушел из своей палатки на ярмарочной площади более часа спустя после того, как прозвонил колокол к повечерию. Тогда-то его и видели в последний раз. Старший подручный покойного Роджер Дот готов был засвидетельствовать, что его хозяин ушел никак не ранее, а скорее малость позже, четверти десятого вечера. Тоже мог подтвердить и другой работник стороживший товары. «Значит, он ушел довольно поздно», — промолвил шериф, размышляя вслух. «К тому времени драка уже закончилась, и в предместье, как и на рыночной площади, было спокойно. Хью, велико привести сюда всех тех, кто к тому времени уже был взят под стражу. Какова бы ни была их вина, они нанесли изрядный урон гостям ярмарки», К этому убийству они не причастны. Хью склонился к плечу шерифа и провел рукой по списку. «Свалка была не нешуточная», — промолвил он, «но мы быстро управились со смутьянами. Они даже не успели пройтись по предместью. Вот этого малого схватили последним, около десяти часов или немного позднее. Но он был мертвецки пьян, Да и взяли его в трактире, где он, по свидетельству трактирщицы, просидел к тому времени не менее часа. Она достойная женщина, и на ее слова можно положиться. К тому же она была рада, когда ее, наконец, избавили от хмельного гостя. Так что он не может быть замешан в убийстве. Вот этого взяли на мосту чуть позже. Он сам признался, что участвовал в беспорядках. Но мы отпустили его домой». «Он ведь хромой, почитай, калека». Да и нашлись свидетели, которые могут показать, где он был и что делал после девяти часов. Разумеется, он ответит за участие в бесчинствах, но, думаю, от всяких других подозрений его следует избавить. «Выходит, что под подозрением остается только один», промолвил прескот поднимая глаза на Берингора. «Выходит так», — отвечал Хью, — но больше ничего не добавил. Ну что ж, пусть сюда войдут все остальные, а он пока подождет. Эти два вопроса мы будем рассматривать по отдельности, и сперва займемся менее серьезным. Стражники ввели в зал шеренгу понурых, оробевших юнцов, которые выстроились на отгороженном веревкой пространстве. Растрепанные, помятые, все в синяках и садинах. Они, возможно, успели пожалеть о своем безрассудстве, но сердитый блеск в глазах выдавал неостывшую еще обиду. У некоторых были разорваны плащи, у одного или двух красовались фонари под глазами, у кого нос был расквашен, у кого на макушке вздулась здоровенная шишка — а уж во что превратились их щегольские наряды после ночи, проведенной на каменном и не слишком-то тщательно выметенном полу подземелья замка, и говорить не стоило. Ясно было, что домашним достанется хлопот с чисткой и починкой одежды. Кого-то из них будет пилить матушка, кого-то молодая жена, но в том, что упреков хватит на всех, сомневаться не приходилось». Нарушители спокойствия выстроились в ряд и, стиснув зубы, терпеливо ждали, чем закончится разбирательство. прескот был въедлив и дотошен, несмотря на то, что в первую очередь его, несомненно, заботило более серьезное преступление, а не это глупое сумасбродство, ущерб от которого оказался в конечном счете не так уж страшен. Он опросил каждого из обвиняемых, выслушал их объяснения и разобрался с ними быстро и разумно. Большинство юношей, не запираясь, признавали, что принимали участие в беспорядках, но утверждали при этом, что намерения у них были исключительно мирные, а завязавшаяся позднее драка произошла не по их вине. Несколько человек заявили, что находились на пристани вместе с Филиппом Карвизером и подтвердили, что погром начался именно из-за того, что он подвергся Нападению. Правда, была пара умников, пытавшихся от всего отвертеться. Они клялись, что в тот вечер даже не переходили на монастырский берег Северно, но сыскались доброходы, которые вывели их на чистую воду. После расспросов вперед выступили отцы провинившихся. Они были настроены не столько заступаться за своих чад, сколько задать им жару за самоуправство. Достойные горожане внесли за сыновей залог и поручились, что те предстанут перед судом, когда это потребуется. Хромого паренька слегка пожурили и отпустили, не присудив даже штрафа. Зато тех двоих, что отрицали свою причастность к случившемуся, вернули в темницу, дабы, потомившись там денек-другой, Они поразмыслили о том, стоит ли пытаться обманывать служителей закона. — Итак, — промолвил прескот потирая руки, — с этими шалопаями покончено. Пусть отправляются во свояси. Останутся те, кто будет свидетельствовать по делу мастера Томаса из Бристоля. И введите Филиппа Карвизера. Юнцы покинули зал. Проштрафившихся подгоняли родные, довольные тем, что чада легко отделались, но при этом основательно рассерженные их сумасбродством. Дома всех смутьянов ждала изрядная трепка. Уж, конечно, отцы не поскупятся на брань, а матери на слезы и сетования. Бузатерам придется сполна ответить за беспокойство, пережитое близкими по их милости. Эмма проводила сочувственным взглядом последнего из уходивших, дюжего парня, которого, визгливо осыпая упреками, тянула за руку не недоходившая ему до плеча мамаша. Пожалуй, бедолаге уже не требовалось другого наказания. Физиономия его выражала горечь и раскаяние. Затем Эмма повернулась туда, где только что стояли молодые люди, и увидела, что место своих товарищей занял Филипп Карвизер. Обеими руками юноша судорожно вцепился в веревку, ограждавшую место для обвиняемых. Держался он напряженно прямо, высоко подняв голову, но в остальном выглядел крайне измученным и, кажется, едва стоял на ногах. Катфаэль догадался, что мертвенная бледность парнишки — следствие тяжелого похмелья. Перебрал накануне дешевого вина, вот теперь с непривычки и мается. Эмма же наверняка решила, что это результат страшного удара, усугубленный душевными муками. Она сама побледнела и смотрела на паренька с искренней жалостью, хоть он и был ей чужим но ведь она видела, как он упал под ударом дядюшкиной дубинки и помнила, как боялась, что этот удар окажется смертельным. Как Филипп не хорохорился, он представлял собой плачевное зрелище. За ухом его запеклась кровь, а лучшая одежда была измята, порвана и вдобавок перепачкана рвотой. Парнишка пытался держаться молодцом, но это давалось ему нелегко. Когда он вдруг увидел отца, который терпеливо дожидался среди собравшихся в зале, щеки его побагровели. Больше он в сторону отца не смотрел и не отводил взгляда карих глаз от шерифа. Услышав свое имя, Филипп откликнулся громче, чем следовало, видимо, от нервного напряжения. Он признал, что накануне перепил, а потому смутно помнит даже обстоятельства своего задержания — но пообещал правдиво и без утайки ответить на все обвинения. Нашлось несколько свидетелей, подтвердивших, что именно Филипп являлся вожаком и заводилой столь постыдно закончившегося предприятия. Он возглавлял группу юнцов, пересекавших мост, он подал знак, по которому компания разделилась, и тогда, как часть его сотоварищей двинулась вдоль предместья, Сам он с оставшимися приятелями спустился к пристани и затеял ссору с купцами, разгружавшими товары. До этого момента все свидетельства совпадали, но относительно дальнейших событий существенно разнились. Кое-кто утверждал, что юнцы сразу же принялись кидать товары в реку, и в гуще схватки находился Филипп. Двое пострадавших купцов — Кипят негодования, божились, что именно он напал на мастера Томаса и заварил всю эту кашу. Поскольку все имели право высказаться, Хью Берингер придержал выступление своих свидетелей напоследок. — Милорд, — заявил он после того, как торговцы закончили свои обличения, — здесь присутствует племянница покойного мастера Томаса, а также два человека, которые вмешались в ссору, а впоследствии еще и помогли спасти многое из того, что было сброшено в реку. Это благородный Иво Корбьер из манора Стентон Кобальд и брат Катфаэль, помогавший в тот день одному валийскому купцу, не знающему английского языка. Все случилось у них на глазах, и лучше обстоятельств дела не знает никто. «Желаете ли выслушать мистерис Вернольд?» До этого момента Филипп и не замечал, что девушка находится в зале, и лишь услышав ее имя, растерянно оглянулся. Когда Эмма смущенно поднялась, чтобы предстать перед шерифом, лицо юноши залилось краской от шеи до корней волос. Он поспешно отвел от нее глаза, желая, как подумал Катфаэль, чтобы земля разверзлась и поглотила его. То, что ему пришлось предстать в столь неприглядном виде перед множеством сограждан, парнишка еще мог снести, но опозориться на глазах у такой красавицы было свыше его сил. Он едва не сгорел от стыда. Присутствие Эммы смутило его больше, чем вид удрученного до крайности отца, и юноша в конец спал духом. Бросив на него сострадательный взгляд, Эмма отвела глаза и посмотрела на шерифа, который ответил ей участливым взором. — Была ли необходимость приводить в замок мистрис Вернольд, у которой такое горе? — спросил он. — Вы могли бы не приходить сюда? — обратился он к девушке. — Думаю, нам хватило бы свидетельства лорда Корбьера и этого доброго брата. — Я сама вызвалась прийти сюда, — заявила Эмма негромко, но твердо. — Заверяю вас, никто меня не заставлял. Таково было мое собственное решение. — Ну, ежели так, я могу лишь поблагодарить вас. Вы слышали, что обо всем случившемся до того, как эти молодцы спустились к пристани, все свидетели рассказывают одинаково а дальше их показания заметно расходятся. Вы и были там. Позвольте узнать о том, что произошло у вас на глазах». То, что этот юноша был предводителем всей компании, — сущая правда. Он обратился к моему дядюшке, как мне кажется, потому, что щел его самой важной персоной среди купцов, но говорил громко и внятно, так что его могли слышать все торговцы на пристани. Я бы не сказала, что в его словах содержались какие-либо угрозы. Он жаловался на то, что город потерпел немалый урон, аббатство же за право проведения ярмарки платят очень мало и просил, чтобы все мы, приехавшие на торг, признали правоту горожан и вместо того, чтобы вносить пошлиные сборы в казну аббатства, уделили десятую часть в пользу Шрусбери. Дядюшка же считал, что надлежит строго придерживаться Хартии. Ни о каких уступках он и слышать не хотел, а потому велел молодым людям убираться прочь. Но этот юноша не послушался, а продолжал спорить и настаивать на своем. Тогда дядюшка отмахнулся, повернулся к нему спиной и собрался уйти. «Ну а паренек...» Тот, что сейчас под стражей, попытался задержать его и ухватил за рукав. У дяди под рукой оказалась палка. Он развернулся и с размаху ударил юношу. Думаю, дядюшка решил, что тот хочет напасть на него. — А разве не так? — с некоторым удивлением в голосе спросил шериф. Девушка бросила один быстрый взгляд на юного узника, обернулась в поисках поддержки к брату Катфаэлю, и, помедлив немного, ответила. — Нет. — По-моему, нет. Конечно, молодой человек рассердился, но он не сказал ни одного худого слова и не делал никаких угрожающих движений. Но дядюшка испугался и ударил его. И сильно. Удар свалил несчастного с ног, и он едва не лишился чувств. На сей раз Эмма внимательно посмотрела на Филиппа, и увидела, что юноша возрился на нее широко раскрытыми глазами. «Вот видите, у него ссадина на левом виске. Это отметено от удара». На густых рыжеватых волосах Филиппа запеклась кровь. «А не пытался ли он потом отплатить за удар?» поинтересовался Прескот. «Куда там?» просто ответила девушка. «Он ведь был наполовину оглушен, и даже... Подняться не мог без посторонней помощи. Но тут остальные начали драку и стали бросать товары в реку. А к этому юноше подошел брат Катфаэль, помог ему подняться и подвел к друзьям, которые и увели его с причала. Я уверен, что самостоятельно он и двинуться бы не смог. Похоже, он даже не понимал, что случилось. — В то время, возможно, так оно и было, — рассудительно заметил Прескотт. Но позже вечером он пришел в себя, да еще и напился, чем сам сознается. Может быть, тогда он и задумал поквитаться с мастером Томасом. На сей счет я ничего сказать не могу. Но тогда на пристани мой дядя замахнулся на него снова, и если бы я его не остановила, возможно, даже покалечил бы беднягу. Такое вовсе не в характере дядюшки, совсем на него не похоже. Но он растерялся и был вне себя от ярости. Брат котфель может подтвердить правдивость моего рассказа. «Подтверждаю», — промолвил монах, — «все чистая правда от первого до последнего слова». «А вы, лорд Корбьер, я также ничего не могу добавить к тому...» Что поведала нам мистрис Вернольд. как этого смутьяна уводили его приятели, я видел, а что с ним стало потом, мне неизвестно. Но здесь присутствует мой слуга Турстон Фаулер, который утверждает, что вечером встречал его в таверне, что на углу возле ярмарочной площади. Должен сказать, добавил его с брезгливой гримасой, что, по моему мнению,. Турстан помнит о событиях минувшей ночи немногим больше вашего узника, поскольку мы подобрали его после 11 и, судя по всему, к тому времени он давно уже был мертвецкий пьян. Я запер его на ночь в аббатстве в келье для проштрафившихся братьев. Но он проспался и уверяет, что голова его прояснилась, вроде бы он может припомнить все, что видел и слышал, поэтому я решил. Пусть этот бездельник сам все вам расскажет. Сокольничий неохотно бочком выступил вперед, поглядывая из-под густых сдвинутых бровей. Похоже, голова у него еще гудела. «Ну — но хмуро взглянув на парня, спросил Прескот. — Что ты можешь нам сообщить? Выкладывай. — Милорд, вчера вечером мой хозяин, лорд Карбьер строго-настрого запретил мне покидать аббатство. Но я-то знал, что он допоздна будет осматривать окрестности, вот и осмелился нарушить приказ. И занесла меня нелегкая в таверну вот а что у ярмарочной площади. Там-то я и встретил этого парня. «Пил он, скажу я вам, со мной наравне, а я не дурак выпить» и по большей части не теряю головы от хмельного. В таверне было полно народу, так что, думаю, многие подтвердят мои слова. Тот малый все сетовал, что ему по голове досталось, и всячески поносил своего обидчика. Божился, что непременно посчитается с ним еще до рассвета. Вот и все, что я могу рассказать, милорд. — В котором часу это было? — спросил Прескотт. «Ну, милорд, в то время я еще твердо держался на ногах и соображал, разобрало меня попозже. Так что, думаю, это было где-то между восемью и девятью часами вечера. Я бы, конечно, так не напился, но сдуру после Эля начал глушить вино, а после добавил еще и мыжжевеловки. Это-то меня и подкосило» а не то бы я вернул свой обитель до прихода моего лорда. Глядишь, и ночевал бы в постели, а не на каменном полу. — Ты получил по заслугам, — сухо отозвался Прескот. — Стало быть, ты убрался оттуда, рассчитывая выспаться и скрыть свою провинность. — Когда? — Ну, точно не скажу, милорд. Вроде бы часов девять. — Меня развезло, и я, ей-богу, не могу припомнить, что было потом. Кажется, забрел на какой-то постоялый двор, но и зато не поручусь. Ну а как меня нашли и где? О том могут рассказать другие. В этот момент брату Катфаэлю вдруг пришло в голову, что с тех пор, как Филиппа ввели в зал, никто в ходе разбирательства по чистой случайности и словом не обмолвился о том, что мастер Томас мертв, и тело его покоится в часовне замка. Разумеется, шериф обращался к недавно осиротевшей Эмме с подобающим ее прискорбному положению участием, да и отсутствие ее дядюшки в зале могло навести на подозрение. Но, с другой стороны, купцу в разгар ярмарки не резон отлучаться от своих товаров — Да и Эмма говорила о мастере Томасе как о живом. Поэтому человек, не знавший о смерти торговца заранее, мог бы догадаться о ней, лишь проявив изрядную проницательность. Филипп же на это определенно не был способен. Разбитая голова парнишки болела, на душе кошки скребли, к тому же его до сих пор мутило с похмелья, да и проведенная в темнице ночь наверняка не добавила сообразительности — Куда уж ему на основании услышанного догадаться, какая стряслась беда? Получалось, что хотя никто сознательно не завлекал паренька в западню, она была расставлена. Может, и нужно, чтобы капкан захлопнулся. Дай бог тогда кое-что прояснится. — Стало быть, — промолвил Прескот, — все эти угрозы против мастера Томаса были произнесены незадолго до того, как тот покинул свою палатку и в одиночку отправился на баржу. Именно тогда его видели в последний раз. Слова шерифа как бы подталкивали Филиппа к ловушке, но для юноши сказанного оказалось недостаточно. Его осунувшееся лицо оставалось отрешенным и растерянным, как будто вокруг говорили по-валийски, а он не понимал ни слова. Брат Катфаэля решил, что приспела пора захлопнуть капкан. «Именно тогда его в последний раз видели живым», — отчетливо произнес монах. Слова Катфаэля поразили юношу точно удар стилета, такого же, каким был сражен мастер Томас. Голова Филиппа дернулась, рот открылся, глаза округлились от ужаса. Он понял, наконец, к чему весь этот разговор. Но, — поспешно продолжал Катфаэль, — нельзя забывать о том, что нам неведомо, в котором часу он умер. Тело извлекли из реки, однако оно могло попасть туда уже после того, как все участники вчерашнего бесчинства сидели в темнице, а честные люди улеглись в постель. Дело было сделано. Монах надеялся, что сказанное поможет ему, по крайней мере, прийти к заключению о причастности или непричастности паренька к злодеянию, хотя и сейчас у него не было полной уверенности в том, что Филипп не знал правду заранее. А что, если все это время он прислушивался к кричам свидетелей, которые можно было толковать по-разному, а сам гадал об одном — нашли уже труп мастера Томаса или нет? И то сказать... Ежели парень не впрямь причастен к убийству, то выходит он лицедей почище заезжих комедиантов, что вечером будут забавлять толпу на ярмарке. Лицо Филиппа, бывшее до того бледным, словно непропеченное тесто, теперь стало белее мрамора. Он смотрел на шерифа огромными испуганными глазами и силился что-то сказать, но слова застревали у юноши в горле. Если судить по выражению лица, Филипп был ошеломлен услышанным, но в конце концов на лице можно изобразить все, что угодно, особенно ежели нужда велика. — Милорд, — умоляюще промолвил Филипп, — неужто это правда? Мастер Томас мертв? — Было тебе это известно или нет, я пока судить не берусь, — сухо ответил прескот Но то, что ты слышал, правда. Купец мертв, и мы собрались здесь для того, чтобы выяснить, как он умер. Но этот добрый брат сказал, что его выловили в реке. Выходит, он утонул. Возможно, ты знаешь об этом больше нас. Рассказывай все, что тебе известно. Неожиданно Филипп повернулся спиной к шерифу, глубоко вздохнул и устремил взгляд на Эмму. Больше он не сводил с нее глаз и продолжал смотреть на девушку, даже когда Прескет обратился к нему. Кажется, юношу интересовало только ее мнение. — Госпожа! — воскликнул он, обращаясь к Эмми. — Клянусь вам, что я не причинял вашему дяде никакого вреда и не видел его с тех пор, как меня увели с пристани. «Господь, свидетель, я не знаю, что с ним стряслось, и скорблю о вашей утрате. Даже если бы мы с ним встретились и поссорились заново, я, знаю, что он ваш родственник, ни за что на свете не поднял бы на него руку». «И тем не менее», — вмешался шериф, — «люди слышали, как ты угрожал ему». «Может, и так. Я с дуру попробовал залить вином свою обиду» а пить толком не умею. Не помню, чего я тогда наговорил, хотя наверняка нес всякую чушь, недостойную порядочного человека. Конечно, я был зол на него и чувствовал себя оскорбленным, ведь я обратился к мастеру Томасу с честными намерениями, а обернулось все по-другому. Возможно, у меня с языка и сорвалась угроза, но ничего дурного я ему не сделал. Я вообще больше его не встречал». От выпитого мне стало плохо. Я ушел из таверны, спустился к реке подальше от пристани, завалился в кусты, да там и лежал, пока малость не оправился. Тогда я встал и потащился в город. Я понимаю, что вчерашние неприятности произошли из-за моих необдуманных действий и признаю все, в чем меня здесь обвинили. Все, кроме этого. Бог, свидетель, вашего дядю я и пальцем не трогал. «Скажите, вы верите мне? Прошу вас, скажите!» Эмма в смятении смотрела на юношу, не в силах сказать ни да, ни нет. Да и как могла она различить, где правда, а где ложь? «Оставь ее!» — резко приказал шериф. «Мы будем с тобой! Мы будем с тобой разбираться, а не она!» Это дело сложнее, чем казалось поначалу, и в нем надо будет как следует разобраться. «Твоя вина пока не доказана, но на тебя падает серьезное подозрение, и сейчас именно мне предстоит решить, как с тобой поступить». «Милорд-шериф», — осмелился, наконец, произнести провост до сих пор хранивший молчание, хотя слова давно уже рвались у него с языка, «я готов внести за своего сына любой залог, какой вы сочтете нужным» и поручиться, что он предстанет перед вами по первому вашему зову. Моя честность никогда не подвергалась сомнению. Да и сын мой, что бы он нынче не натворил, всегда держал свое слово. И если пообещает, то предстанет перед вами, когда вам угодно, даже и безо всякого принуждения с моей стороны. Я прошу ваше высокородие отпустить моего сына под мое ручательство». «Это невозможно ни на каких условиях», — заявил прескот «Дело слишком серьезное. Он останется под замком». «Милорд, коли вы говорите «под замком», пусть так и будет. Но позвольте ему остаться под замком в моем доме». «Его мать!» «Нет!» — отрезал шериф. «Я уже сказал, что это невозможно и больше ничего слушать не желаю». Он будет содержаться в замке под стражей. Однако, великодушно промолвил Карбьер, против него нет пока никаких улик, кроме показания этого пропойца моего сокольничего. А как известно, на большие ярмарки, куда стекается множество народу, собираются и воры, которым ничего не стоит подстеречь человека, когда тот останется один, и убить ради его пожитков. «Спокойного же была снята вся одежда. Стало быть, это гнусное преступление, скорее всего, совершил какой-то случайный бродяга. Этот поступок сам за себя говорит. Мщение не имеет ничего общего с охапкой одежды». «Верно», — согласился Прескотт. «Но, допустим, некто напал на почтенного купца, может быть, и не желая ему смерти, а намереваясь лишь отколотить его но в порыве гнева убил, а потом сообразил, что если раздеть тело, то это злодеяние можно представить делом рук обычных грабителей и таким образом отвести от себя подозрения. Здесь еще многое предстоит выяснить. Но тем временем Карвизер должен оставаться под стражей, отпустив его на волю, даже под вашу опеку, достойный мастер-провозд. Я нарушил бы свой долг. Уведите его и шериф подал знак стражи. Филипп медлил и не уходил, пока наконечник копья не уперся ему в бок, но и двинувшись к выходу, он чуть ли не на каждом шагу оборачивался и бросал отчаянные взгляды на растерянное, расстроенное лицо Эммы. — Я не трогал его! — выкрикнул юноша, когда стража подталкивала его к выходу. — Умоляю, поверьте мне! Его вытолкали вон, и на этом слушание закончилось. Выйдя на большой двор, монах и девушка остановились, чувствуя необходимость глотнуть свежего воздуха. Слишком уж мрачной и тягостной была обстановка в зале. Роджер Дот ни на шаг не отходил от Эммы и не сводил с нее жадного взгляда. «Мистрис, может мне отвезти вас прямо на баржу? Или вы хотите, чтобы я проводил вас к палатке?» Я послал туда Грегори, чтобы он помог Варину, пока я буду в отлучке. Но торговля с утра пошла бойко, и сейчас они, поди в конец, запарились. Вы ведь, наверное, того и хотите, чтобы торг велся так же, как и при хозяине. — Вот именно, — твердо заявила девушка. — Я желаю, чтобы все делалось так же, как и при нем. — Поэтому ты, Роджер, ступай к палатке, а я пока побуду в аббатстве у леди Берингар. «Брат Катфаэль проводит меня туда». Работник низко поклонился и ушел, ни разу не обернувшись. Но, глядя на напряженную спину Роджера, нетрудно было представить себе его угрюмое лицо и горящие, полные горечи глаза. Эмма посмотрела ему вслед и беспомощно вздохнула. «Он честный человек, хороший работник. Много лет верой и правдой служил моему дяде и готов также служить и мне». Такова уж его натура. Я и вправду уважаю его, должна уважать. Наверное, я бы относилась к нему гораздо лучше, если бы только он не думал о том, как добиться моей любви. — Увы, это старо как мир, — сочувственно промолвил Катфаэль. — Стрелы любви точно молнии разят без разбору. Но одни сердца воспламеняются, а другие остаются холодными. Лучшее средство держать воздыхателя на расстоянии. Вот и мне так кажется, торопливо подхватила Эмма. Брат Катфаэль, мне нужно зайти на баржу, захватить одежду и кое-какие вещи. Не сходишь ли ты со мной? Ну, конечно, смекнул Катфаэль. Более удобного случая может и не представиться. Варин и Грегори торгуют на ярмарке. Да и Роджер Дот туда направился им на подмогу. Баржа мирно покачивается у пристани, а на борту не души. Стало быть, никто не потревожит девушку, но ну, присутствие брата-бенедиктинца ей не помеха. — Как пожелаешь, — отозвался монах. — Я получил разрешение сопутствовать тебе и помогать во всех твоих нуждах. По правде сказать, монах ожидал, что как только они выйдут из зала, к ним подойдет Иво и тоже пожелает сопровождать девушку. Но этого не случилось. Кэтфейлю подумалось, что и Эмма ждала от молодого человека того же, но Иво, по всей видимости, решил, что монах, которому поручено помогать приглянувшейся ему девице, вряд ли уступит свои полномочия и нет смысла присоединяться к ним третьим. Катфаэлю оставалось лишь подивиться его рассудительности и терпению. Впрочем, до конца ярмарки оставалось еще два дня, и даже Большой двор аббатства в конце концов был не так уж велик, чтобы гости обители не могли повстречаться там добрую дюжину раз на дню. Случайно ли, нет ли, Бог весть? Всю обратную дорогу, пока они шли через город, Эмма молчала, и лишь выйдя из тени городских ворот к сверкающей на солнце излучине реки, неожиданно сказала. Как хорошо, что Иво так убедительно высказался в пользу этого бедного паренька. Брат Катфаэль глянул на девушку, желая уразуметь, что стоит за ее словами, и увидел, Эмма залилась краской чуть ли не так же сильно, как бедняга Филипп, потрясенный тем, что она стала свидетельницей его позора. «Он руководствовался здравым смыслом», — добродушно промолвил Катфаэль, сделав вид, что не заметил смущения девушки. «Подозрения против мальца вроде бы имеются, но доказательств покуда никаких нет. А ты подала ему пример великодушия, которым он не мог не восхититься». Девушка зарделась пуще прежнего, — и стала пунцовой, как роза. Право же, румянец на нежном юном личике делал Эмму еще милее. — О нет, — возразила она, — я всего лишь сказала правду. Я не могла поступить иначе. И эта безыскусная уверенность тоже была чистой правдой, ибо жизнь еще не научила это бесхитростное создание лицемерию. Катфаэль проникался все большей симпатией к неопытной осиротевшей девушке. На ее хрупкие плечи легла тяжкая ноша, но она не роптала, и сердце ее оставалось открытым для сострадания. Мне так жаль его отца, промолвила Эмма. Как можно было отказать столь достойному и уважаемому человеку? Он помянул свою жену. Она, наверное, места себе не находит от горя. Они перешли мост и свернули вниз по некогда зеленой, а нынче вытоптанной множеством ног тропинки, ведущей к реке и фруктовым садам гаи Одинокая баржа мистера Томаса, пришвартованная у дальнего конца пристани, покачивалась, уткнувшись носом в причал. На пристани было немноголюдно. На дощатом настиле покоились товары, выгруженные из прибывших лодок, и один-два грузчика, взвалив на плечи тюки, тяжелой поступью поднимались по склону, чтобы пополнить торговые ряды. Яркое солнце освещало зеленый берег и сверкало на голубой глади реки. Царила тишина, нарушаемая лишь деловитым жужжанием пчел, собиравших пьянящий нектар с поздних цветов, укрывшихся в густой траве. И на реке почти никого не было. Только вот, почитай, под самым мостом виднелась рыбацкая лочонка, где сидел плотный, крепко сколоченный, кудлатый, чернобородый человек в одной рубахе и штанах. Видно, Родри Абхуф доверял своему подручному и не сомневался в том, что тот сумеет прибыльно торговаться с англичанами на ярмарке. Впрочем, возможно, Валиц уже распродал все привезенные с собой товары. Так или иначе... Купец казался умиротворенным, довольным и погруженным в блаженную полудрему. Он почти не шевелился и лишь порой легким движением кисти подправлял наживку, которую течение сносило под пролет моста, хотя, скорее всего, его зоркие глаза под сонно опущенными веками не упускали и самой малости из происходившего вокруг. Похоже, Валиц был наделен даром находиться решительно повсюду, не выказывая при этом назойливого любопытства. «Я быстро», — заверила Эмма, ступая на борт. «Вчера Констанс снабдила меня всем, что требовалось, но я не хочу больше одалживаться. Может, и ты, брат, поднимешься на баржу? Добро пожаловать. Жаль только, что нынче из меня плохая хозяйка». Губы ее задрожали, и монах понял, что мысли девушки вернулись к ее несчастному дяде. «Нелегко осознавать, что человек, на которого она привыкла во всем полагаться, чувствуя себя за ним, как за каменной стеной, мертв, и его обнаженное тело лежит сейчас в часовне замка. Он наверняка хотел бы, чтобы ты попробовал вина, от которого отказался вчера вечером». «Так ведь я только потому отказался, что время поджимало», — благодушно пояснил Катфаэль, и ловко прыгнул через борт на низкую палубу баржи. «Ступай вниз, дитя, и возьми все, что тебе нужно, я тебя здесь подожду». Баржа была сработана с толком. Кабина на корме хоть и невысока, но зато во всю ширину корпуса. Правда, чтобы войти в нее, девушке пришлось слегка наклонить голову, но оттуда она могла легко спуститься в небольшую каюту, служившую спальней ей и дядюшке, Конечно, тесновато, не разбежишься, но для всего необходимого места хватит. Однако каково оставаться ей здесь одной, без единственного защитника, зная, что на палубе находятся трое мужчин, один из которых глубоко и безнадежно влюблен в нее? Дядюшке-то поди, в голову не приходило, что такая мелкая сошка, как Роджер Дот, осмеливается заглядываться на хозяйскую племянницу. Неожиданно в низком дверном проеме появилась Эмма. Глаза ее были изумленными и встревоженными, но она успела овладеть собой, и голос ее звучал негромко и ровно. «Здесь побывал кто-то чужой, обшарил все на борту, переворошил все мои вещи, даже белье, и все вещи дяди тоже, в каждую щелочку заглянул. Брат Катфаэль, мне это не померещилось, это правда». «Пока на борту никого не было, нашу баржу обыскали. Пойдем со мной, сам увидишь». Безо всякой задней мысли монах тут же спросил ее, «Что-нибудь пропало?» «Ничего», — опрометчиво отозвалась девушка, еще ошеломленная своим открытием. На взгляд Катфаэля на барже и уж особенно в маленькой каюте Сохранялся полнейший порядок. Однако он при этом ничуть не усомнился в суждении девушки. Эмма уже третий раз совершала подобное плавание и, разумеется, научилась наилучшим образом использовать то тесное пространство, которое находилось в ее распоряжении — Кто-кто, она-то точно знала, что и как уложено, и достаточно было где-то примять складочку или сдвинуть уголок сундучка, чтобы она поняла, здесь хозяйничал чужой. Однако примечательно было и то, что незваный гость попытался замести следы своего пребывания. Видно, времени у него было в достатке. И все же девушка, не колеблясь, заявила, что ничего не пропало. «Ты уверена в этом?» — спросил монах. «Ты же не успела проверить все как следует. Лучше осмотрись хорошенько, прежде чем мы доложим о случившемся Хью Берингару. Берингару? переспросила девушка удивленно и даже, как показалось монаху, чуточку испуганно. «Но зачем? Я же вовсе не пострадала, а у него и своих дел хватает». «Дитя!» Разве ты не видишь, что между двумя последними событиями прослеживается определенная связь? Твоего дядю убили, а теперь кто-то еще и обыскал его баржу. — Но какая тут может быть связь? — поспешно возразила девушка. — Ясно же, что здесь поработал обычный вор. — Обычный вор, который ничего не украл? — скептически заметил Катфаэль а между тем здесь немало ценных вещей. «Ну, может быть, ему помешали?» — начала была Эмма, но умолкла. Очевидно, подобный довод ей самой показался неубедительным. «Ты вправду так считаешь?» — спросил монах. «Сдается мне, этот человек не только не спеша обшарил баржу, но и привел все в порядок после того, как убедился в чем-то». «Но в чем? В том, что здесь нет того, что его интересует?» Эмма с сомнением прикусила губу и задумчиво огляделась. «Да, брат, ты прав, я поторопилась. И коли надо сообщить об этом Берингару, мне, пожалуй, стоит осмотреть баржу тщательнее. Вот проверю все как следует, тогда и доложим». Девушка скрупулезно осмотрела всю каюту, вытаскивая из обоих сундуков все пожитки, выкладывая на кровати и разворачивая те одеяния, которых, как ей казалось, могла коснуться чужая рука. Проверив все, она подняла на Катфаэля задумчивый взгляд. — Да, брат, ты не ошибся, кое-что похищено. Но как хитро! Украли только то... Чего бы я не хватилось до возвращения домой? Мой пояс с золотой пряжкой, серебряную цепочку и пару перчаток с золотым шитьем. Если бы ты не настоял на проверке, то Бог весть, когда бы обнаружилась эта пропажа. Сам посуди, на что мне перчатки в середине августа? Все эти вещи я купила в Глочестере по дороге сюда. А из дядюшкиных пожитков... Ничего не пропало? Вроде бы нет. Конечно, будь здесь какие-нибудь деньги, их бы непременно стащили, но ларец с деньгами дядюшка хранил в торговой палатке. Он вообще старался не брать с собой в поездки никаких ценностей, если не считать колец, с которыми не расставался. Да и у меня не оказалось бы с собой этих безделец, когда бы я не купила их по дороге. «Выходит, — заключил Катфаэль, — Некто забрался на борт, желая взглянуть, не удастся ли прибрать что-нибудь к рукам. У этого вора хватило ума взять только то, что можно унести, спрятав за пазуху. Видать, это малый не промах. Смекнул, что если бы он выбирался с баржи с ворохом одежды в руках, его наверняка кто-нибудь бы да заприметил. «Неужто мы должны беспокоить Хью Берингера?» — Из-за таких пустяков? — спросила Эмма, покусывая с сомнением губу. — Ведь у него полно куда более серьезных дел. Ты же сам видишь, это всего лишь мелкая кража. Бажа была оставлена без присмотра, а всяческие мошенники никогда не пропустят такого случая. — Да, дитя, — твердо заявил Катфаэль, — мы обязаны сообщить обо всем. Не нам судить, связана эта покража со смертью твоего дядюшки или нет, на то есть служители закона. А сейчас собери все, что тебе нужно, и пойдем к Беренгару, если, конечно, удастся найти его в такой час. Эмма уложила в узелок платье, тунику, белье, чулки и прочие мелочи, без которых не обойтись девушки, причем сделала это так спокойно и деловито что Катфаэль был и восхищен, и в какой-то мере озадачен. Вторжение на баржу, как он приметил, напугало Эмму, но она быстро успокоилась, а утрата безделушек, похоже, ее и вовсе не взволновала. Удивляло его и то, как упорно не желала она видеть ничего общего между хищением и убийством дядюшки. Впрочем, определенную связь она, возможно, сама того не подозревая, все же признала. «Во всяком случае», — промолвила Эмма, увязывая в узелок свои пожитки и проворно поднимаясь с колен, — «никто не осмелится утверждать, что в этой краже замешан сын провоста. Он сидит в темнице замка, и на сей раз даже сам шериф вынужден будет свидетельствовать в его пользу». Хью Берингер отложил все свои дела, чтобы провести вечер вдвоем с женой. К счастью, первый день ярмарки прошел на удивление спокойно. Не было ни свар, ни драк, ни даже жалоб на обвес или обмер, как будто весть о вчерашнем бесчинстве и его плачевных итогах утихомирила даже самых завзятых буянов. Торговля шла бойко и обещала затянуться до допоздна, а бацкая казна исправно пополнялась пошлиными и сборами. «Я прикупила славной шерстяной пряжи», — воодушевленно рассказывала Эллен, «и одеяльца для малютки, такие мягонькие, ты только потрогай. А еще я купила превосходной нечесанной шерсти у того валийского купца, которого опекает брат Катфаэль. Констанс обещает расчесать ее и спрясть». А вот насчет колыбельки я передумала. Всю ярмарку обошла и убедилась, что лучше Мартина делката никто по дереву не работает. Ему-то я ее и закажу. — А что Эмма еще не вернулась? — удивился Хью. — Она ушла из замка задолго до меня. — Она собиралась прихватить с баржи кое-что из своих вещей, — пояснила Эллен. — Ты ведь знаешь, вчера, когда она к нам явилась, у нее с собой ничего не было. И к тому же она хотела заглянуть в мастерскую Белкота, договориться насчет гроба для дядюшки. — К нему она зашла еще по пути в замок, — заметил Хью. — Об этом я знаю от Мартина. Он заходил в замок по своим делам. Тело мастера Томаса перенесут из замка в аббатскую часовню до темноты. — До чего славная девушка наша Эмма, — добавил он. — И великодушная... Просто диву даешься. Она не допустила, чтобы этого шалопая, правостого сына, обвинили в том, будто он накинулся на ее дядюшку первым. И то сказать, малый-то вовсе не думал затевать драку, и разговор повел вежливо, а когда его осадили, сдуру ухватил купца за рукав, за что и поплатился. Бедолаги голову в кровь расшибли. «А сам-то он что говорит?» — спросила Эллин, поднимая взгляд на мужа. — Уверяет, что с тех пор, как его увели с пристани, мастера Томаса больше не видел, и о его смерти знает не больше, чем мы с тобой. Но вот сокольничий мессира Корбьера утверждает, что поздно вечером этот парень, сидя в вотовой таверне, метал громые молнии, угрожая старику. Вот и рассуди после всего этого. Сама знаешь, что и смиреннейший Агнец, а уж молодой корвизер отнюдь не таков, начнет бодаться, коли его раздразнить. Правда, в то, что парнишка засадил купцу нож в спину, мне как-то не верится. К тому же, когда его взяли у городских ворот, никакого ножа при нем не было. А был ли он у него вообще, о том надо будет расспросить его приятелей. А вот и Эмма. — воскликнула Эллен, бросив взгляд на дверь. Вошла девушка с узелком в руке, а следом за ней появился брат Катфаэль. — Простите, что я так задержалась, — заявила она с порога. Но на то была причина. Случилось нечто непредвиденное. О нет, ничего серьезного. Но брат Катфаэль считает, что об этом вам необходимо знать. Сам Катфаэль предпочел промолчать, и предоставил девушке рассказать обо всем самой, что она и сделала, причем так, будто утрата украденных вещей ничуть ее не взволновала. Впрочем, все, что пропало, она описала со всеми подробностями, включая самые мельчайшие. «Мне вовсе не хотелось беспокоить вас из-за таких пустяков», — промолвила Эмма напоследок. «Как можно думать о подобной чепухе, когда я понесла такую утрату? однако брат Катфаэль счел, что это заслуживает внимания. «Брат Катфаэль не ошибся», — сказал Хью. «Возможно, это удивит вас, но за весь день торга у нас не было ни одной жалобы, ни воровства, ни мошенничества, ни скандалов. Но как только дело касается вашего дядюшки, неприятности следуют одна за другой. Может ли это быть случайным совпадением?» «Похоже, кто-то заинтересовался именно его делами». «Я так и думала, что это придет вам в голову», промолвила девушка, беспомощно вздыхая. «Но, по-моему, это простая случайность. Лишь одна наша баржа все утро оставалась без присмотра, ведь Роджера, как и всех нас, вызвали в замок. А у воров глаз наметан. Уж они не упустят случая взять то, что плохо лежит». Слова Эммы звучали убедительно, и Катфаэль отметил, что девушка не упускает ни малейшей возможности убедить всех в своей правоте. Но монах решил не перечить, полагая, что у него еще будет время обсудить все с Хью Берингером. Распрашивать Эмму о том, что его интересовало, было бесполезно. Это монах понял сразу, однако любопытно. Почему она изо всех сил стремится представить дело о покраже пустяковым и не имеющим никакого отношения к убийству мастера Томаса? И еще одно. Почему она сходу, не осмотревшись, уверенно заявила, что с баржи ничего не пропало? Не потому ли, что знала, того, что искал злоумышленник, на борту не было? И все же... Подумал монах, глядя на ее решительное лицо и ясные глаза, вопрошающий, взиравший на Хью, хотя мои лукавит, я готов поклясться, что она славная, честная девушка и никоим образом не мошенница и не лгунья. Я, пожалуй, пойду, промолвил монах, эмма сама вам обо всем расскажет. Мне же надобно еще доложить обо всем Аббату а время позднее, скоро и к вечерни зазвонят. — С тобой, Хью, мы потом потолкуем. После ужина. Аббат Радульфус выслушал Катфаэля внимательно, лишь изредка прерывая его рассказ о том, что происходило на разбирательстве у шерифа и что случилось потом на барже, короткими уточняющими вопросами. Когда монах закончил, Радульфус на некоторое время погрузился в задумчивое молчание. Итак, сказал он наконец, ясно одно: к ограблению баржи заподозренный в убийстве молодой человек непричастен. Как ты считаешь, не снимает ли это с него и обвинение в душегубстве? Нынче это обвинение выглядит неубедительно, промолвил Катфаэль. Но я бы не сказал, что паренек полностью свободен от подозрений. В конце концов, возможно, мистрис Вернольд и права, утверждая, что убийство и кража никак не связаны между собой. Вдруг на баржу и впрямь наведался обычный вор, тем паче, что она оставалась без присмотра. Однако нет. Кто-то убил купца, а потом кто-то заинтересовался его пожитками. — Не больно-то я верю в то, что это случайное совпадение. — Твоя правда, — согласился Радульфус, — а между тем девушка гостит в нашем аббатстве, и мы в ответе за ее безопасность. И если неведомый злодей преследует некую лишь ему известную цель, его преступления могут не закончиться с ограблением баржи, как не закончились они со смертью купца. Нынче мистрис Вернальд на попечении помощника шерифа, и лучшей защиты для нее не сыщешь. Но это не освобождает нас от ответственности. Она, как и сам Берлингер, пользуется гостеприимством нашей обители. Я не хочу, чтобы мирские дела отвлекали братью от священных обязанностей, предписываемых уставом нашего ордена. Однако... У нас есть обязанности и перед законом. И коль скоро случилось так, что ты, брат, с самого начала оказался причастен к этому делу, то кому, как ни тебе, позаботиться о безопасности пребывающих под нашим кровом и о добром имени нашей обители? Постарайся не пропускать службы бескрайней надобности, но, коли таковая возникнет... Я дозволяю тебя отлучаться, когда и куда потребуется. Скоро ярмарка закончится, странно приимный дом опустеет, гости разъедутся. Тогда защита невиновных и предотвращение злодеяний не будет более зависеть от нас. Но ярмарку проводит аббатство, и пока она не завершилась, мы в ответе за то, что происходит на нашей земле, и обязаны сделать все, что в наших силах, дабы не допустить зла. — Отец Аббат, — отвечал Катфаэль, — я выполню все, что ты повелел, насколько достанет моих сил. Катфаэль направлялся к вечерне, и на сердце его было неспокойно, хотя, по правде сказать, поручение Аббата пришлось ему по душе — Монах уже настолько втянулся в это запутанное дело, что ему нелегко было отступиться, к тому же судьба девушки была ему не безразлична, А ежели строго придерживаться орденского устава, то, как ни суди, ни на что другое времени не останется. Однако, войдя в церковь, Котфейль заставил себя забыть об Эмми Вернольд и полностью сосредоточился на службе. Когда же после ужина монах возвращался из трапезной, он ничуть не удивился, завидев во дворе поджидавшего его Хью Берингера. Друзья присели в уголке, наслаждаясь вечерней прохладой и вдыхая пьянящий аромат роз. — Выкладывай, что еще случилось? — промолвил катфель поглядывая на Берингера. — По лицу вижу, что у тебя новости, хотя для одного дня их у нас без того предостаточно. А что поделаешь, отозвался хью. Представь себе, не более часа тому назад один малый рыбачивший на северне подцепил на крючок узел намокшего платья. У него чуть леска не оборвалась, так пришлось снова опустить улов в воду, но парень оказался настырным и подтащил таки свою находку к берегу. Знаешь, что это было? Прекрасный кафтан из тонкой шерсти, шитый нарослого полного мужчину. Берингар встретил быстрый встревоженный взгляд Катфаэля, не столько вопрошающий, сколько заранее уверенный в ответе. «Конечно. Чей же еще?» «Эмми я ничего говорить не стал, язык не повернулся. Она сейчас показывает Эллен узор, чтобы вышить по нему кайму для детской рубашечки». Эмма приглядела его во Франции. Сидят они с Эллин, рядышком, склонив головки, но точно родные сестры. Я вызвал Роджера Дода, и тот опознал платье своего хозяина. Сомнений нет. Это кафтан мастера Томаса. Мои люди сейчас шарят на отмелях. Может, рубаху со штанами найдут. Да, такой кафтан стоит немалых денег и для любого вора он был бы ценной добычей. — И уж ясно, что никакой бродяга не выбросил бы его в воду, — промолвил котфель Ни бы не выбросил, — подтвердил Берингар. Правда, у покойного были еще и кольца на пальцах, — заметил Катфаэль. Но сдается мне, что они слишком дороги, и вряд ли злодей решил бы избавиться от них хотя бы и ради того, чтобы доказать, будто убийство совершено из ненависти, а не ради наживы. К тому же брось кольца в реку, и они потонут, никто их не найдет. К чему же тогда их туда бросать? — Ты, как всегда, опережаешь меня в догадках, — сказал Берингар, приподняв тонкие черные брови. Итак, поначалу представлялось, что это убийство содеяно из личной мести. Но во время разбирательства его Корбьер указал и вполне резонно, что в таком случае убийцы едва ли стал бы раздевать жертву, а скорее поспешил бы унести ноги. Помнится, он сказал, что мщение не имеет ничего общего с охапкой одежды. Услышав это, мой шериф заметил, что подобная мысль могла прийти в голову и убийцы, и он раздел свою жертву, чтобы сбить нас с толку. И вот теперь мы выудили из реки кафтан убитого купца. А дальше что? Что из этого следует, дружище?» «Голова кругом идет», — уныло промолвил Катфаэль. «Если бы кафтан не нашли, все так и продолжали бы считать, что убийство совершено с целью ограбления, а это говорило бы в пользу молодого корвизера. Допустим, что на разбирательстве у шерифа кто-то смекнул. Ежели подбросить одежку убитого так, чтобы ее наверняка нашли, это станет дополнительной уликой против карвизеровского сынка. А существует только один человек, заинтересованный в том, чтобы паренька засудили, и это ясное дело убийца. Если, конечно, молодой дуралей впрямь никого не трогал. И то верно». — сказал Берингар, Кафтан — весомая улика, с учетом которой вина Филиппа кажется почти доказанной. Но каким же дураком должен быть этот злодей, чтобы подбросить кафтан с целью навести нас на мальчишку и в то же время забраться на баржу, чего Карвизер, сидевший в темнице, сделать никак не мог? А он вовсе не думал, что воровство будет обнаружено, пока баржа не вернется в Бристоль или на худой конец не отплывет подальше от Шрусбери. Говорю тебе, Хью, я так вообще не заметил, что баржу кто-то обшарил. Да Эмма и сама призналась, что если бы я не попросил ее все как следует проверить, она так и не узнала бы о пропаже до самого дома. Все пропавшие вещицы были куплены по дороге в Шрусбери, и девушка не собиралась надевать их на ярмарке На первый взгляд ничего не было тронуто, и Эмма добралась чуть ли не до дна сундука, прежде чем выяснила, что у нее украдено. Но то, что на барже побывал чужой, она углядела сразу. Хозяйский глаз все примечает. «Но», — заметил Хью, усмехнувшись, «если принять за истину слова Эммы», Выходит, что грабеж и убийство — дело двоих негодяев, не связанных между собой. Ведь если кто-то был смертельно зол на купца и убил его в порыве гнева, с чего бы убийцу вдруг понесло на баржу? Но мне как-то не верится, что между убийством и кражей нет никакой связи. А ты как думаешь? Конечно, в мире порой чудные вещи случаются и такую возможность исключить нельзя. Вот и мы не будем сбрасывать ее со счетов. Но, по моему разумению, оба преступления совершил один и тот же человек, которым двигала определенная цель. И эта цель не мщения, Иначе со смертью мастера Томаса она была бы достигнута. Но, Катфаэль, ради всего святого, скажи мне, что это за цель?» ежели ее не удалось достичь при помощи убийства, и можно добиться, стащив поясок, цепочку и пару перчаток?» Катфаэль беспомощно покачал головой. Ответа на этот вопрос у него пока не было. «Сам не пойму, в чем тут загвоздка, Хью», — признался сокрушенно монах. «Но только предчувствую, что на этих злодействах дело не кончится». «Аббат Радульфус поручил мне следить за всеми событиями ради сохранения доброго имени нашей обители и разрешил отлучаться из аббатства, когда и куда я сочту нужным. И вот что не идет у меня из головы. Если против мастера Томаса был составлен заговор, то и его племяннице может грозить опасность». «Было бы не худо, если бы Эллен не отпускала ее от себя. Ну и я со своей стороны пригляжу за девушкой». Он поднялся, позевывая. Ну «Да ладно, Хью, мне пора к вечерию. Боюсь, что завтра придется пропустить не одну службу, и я хочу хотя бы сегодня посвятить вечер молитве. Помолись о том, чтобы ночь прошла спокойно», — промолвил Хью а то у нас людей не хватает, и по ночам некого посылать в караулы. Я сам со своим сержантом проедусь еще разок по предместью, да и отправлюсь на боковую. Сам знаешь. Прошлой ночью мне было не до сна. 1 августа, в день открытия ярмарки святого Петра, вечер выдался теплым, ясным и надиво спокойным. Торговля в предместе не прекращалась до темноты, погода стояла дивная, поток покупателей не иссякал, а коли люди продолжали присматриваться, прицениваться и торговаться, то и купцы не торопились закрывать свои палатки, стараясь не упустить барыши. Стражники шерифа вернулись в замок, и надзор за порядком был возложен на монастырских служителей, но и у тех было не особенно много работы. Лишь после полуночи погасли последние факелы, и над ярмарочной площадью воцарилась ночная тишина. Баржа мастера Томаса мягко покачивалась возле причала, тело купца, подобающе обряженное, покоилось в часовне аббатства, а в городе, в своей мастерской, Мартин Белкот выполнял заказ Эммы, заканчивал работу над великолепным, выложенным изнутри свинцом, гробом. В тесной и пыльной темнице замка на соломенной подстилке беспокойно ворочался Филипп Карвизер. Ему не давало уснуть воспоминания о полных сочувствия и сомнения глазах девушки.